Переделав эту Филиппику в допросный пункт, который был подан императрице, Бестужев добавил еще один. Не искал ли он лекарством или ядовитым ланцетом, или чем другим ее императорского величества священную особу живота лишить? И неважно что подозрения эти были ложными, неважно даже, что ответит на это листок, важно было заранить в душу государыни страх и сомнение. А далее, как справедливо вспоминал пословицу Фридрих, куй железо, пока горячо. Листок был арестован, пытан в застенке Петропавловской крепости и затем сослан в Устьюк Великий. Во время этого разбирательства прусский посланник Филькенштейн поспешно вручил заранее изготовленные отъездные грамоты и покинул Петербург. Бестужев выразил посланнику свои сожаления по поводу столь внезапного отъезда давнего друга России, и, сожаления, эти были действительно искренними. Какая крупная рыба сорвалась! Столько материалов набралось против Финкельштейна, что он вполне мог бы угодить за решетку. Как бы то ни было, отношения с Пруссией были разорваны, а это Бестужев считал для России большим благом. И все же он не был уверен, что разбил всех своих врагов. Дело листока готовился им, как дело листока Воронцова. Михаил Хилларионович Воронцов был бельмом на глазу канцлера. Занимая пост вице-канцлера, он принадлежал к кругу ближайших сподвижников Елизаветы, ведь это он стоял ночью 25 ноября 1741 года на запятках саней, на которых цесаревна мчалась навстречу своей судьбе по улицам столицы. Такое долго не забывается. Поэтому Бестужев был невыносимо видеть, как его подчиненный на правах старого приятеля оказывается ближе к государыне, чем он сам. В сложной борьбе за власть Воронцов не был самым проворным и хитрым. Он оставил у современников хорошую память. Француз Фавье писал о нем так. «Этот человек хороших нравов, трезвый, воздержанный, ласковый, приветливый, вежливый, гуманный, холодной наружности, но простой и скромный. Его вообще мало расположено считать умным, — продолжает Фавье, — но ему нельзя отказать в природном рассудке. Без малейшего или даже без всякого научения и чтения он имеет весьма хорошее понятие о дворах, которые он видел, и также хорошо знает дела, которые он вел. И когда он имеет точное понятие о деле, то судит о нем вполне здраво. Впрочем, Фавье справедливо отмечает то, что видно по письмам Воронцова, в отсутствие страстности канцлера к делу, его склонность к меланхолии, вялость. Сталкиваясь с ним по делам, Фавье отмечал, что занятия тяготят Воронцова, что продолжительные беседы о политике ему утомительны, а всякий спор, всякое противоречие даже с его стороны, когда надо настаивать на чем-нибудь жаром, отзывается в нем болезненно. Выходя из этих совещаний, он имеет вид усталого, еле дышащего человека, с которым как будто только что был нервный припадок. Прекрасные характеристики Воронцова, данные Фавье, подтверждаются другими современниками. Никто из них не писал о нем плохо. Воронцов не был ни беспощадным карьеристом, ни пожирателем печени своего врага, ни страстным интриганом и честолюбцем, как его начальник. Бестужеву было трудно собирать компромат на своего заместителя. Никаких особых страстей и страстишек за Воронцовым не замечалось, разве что общие для двора Елизавета любовь к театру, карточная игра по маленькой, да пристрастие к постройкам. Его огромный дворец на Садовой поражал гостей роскошью. Его прислуга многочисленна, ливреи богаты, стол изобилен, но он не отличается изысканностью и тонкостью блюд. Приглашенных у него бывает много, но без особого выбора. Расходы его громадны и производится с видом небрежности, в которой нет ничего напускного, его обкрадывают, его разоряют, меж тем, как он не удостаивает обращать ни малейшего на то внимания. Поэтому опытный интриган Бестужев стремился незаметно вредить Воронцову, вливая яд в душу Елизаветы постепенно, так чтобы не вызывать подозрений. Хороший случай избавиться от Воронцова представился Бестужеву в 1745 году, когда Воронцов с женой отправился с границ. Елизавета Петровна рассталась с Воронцовыми очень тепло, желала супругам хорошо отдохнуть и подлечиться в Европе. Так, обеспокоенная полученными ею известиями о появлении у границ отрядов башняков, известных своими разбойными нападениями на путников, императрица срочно послала к Воронцовым охрану.